из жизни нашего общества. Среди многих средств в борьбе с этим опасным социальным злом значительное место занимает правовые меры гражданского и уголовного характера. Важное место занимает Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях, введенный в действие с 1 июня 1985 года, по которому административные ответственности Подлежат все граждане. Административное взыскание накладывается с целью воспитания, соблюдения общественного порядка и правил социалистического общежития, оказания медицинской помощи. Оно предотвращает новые правонарушения. Предусмотренные законодательством меры административной ответственности весьма разнообразны, что позволяет дифференцировать проведение воспитательной работы. Важными мерами административного взыскания следует назвать: первое предупреждение в виде письменного постановления, второе денежное взыскание, штраф, третье безвозмездное изъятие средств изготовления самогона и других крепких спиртных напитков домашнего производства. Лица, которые дважды в течение года имели административное взыскание, подвергаются исправительным работам. на срок до двух месяцев с отбыванием их по месту постоянной работы и вычетом 20% заработка в доход государства. мера взыскания – административный арест в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений на срок до 15 суток, статья 32 кодекса. Эта мера наказания назначается районным городским народным судом народными судьями. К лицам, совершившим административные правонарушения, вместо административной ответственности могут быть применены меры общественного воздействия: рассмотрение таких случаев товарищеским судом или комиссиями по борьбе с пьянством, а также общественной организацией или трудовым коллективом. Эти организации обязаны в десятидневный срок дать ответ органу, направившему материалы о мерах, примененных правонарушителю. Законодательством установлена ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в нетрезвом виде. За пребывание на работе в нетрезвом виде и распитие алкогольных напитков предусмотрен штраф от 30 до 50 рублей. постановлением совета министров ссср от 7 мая 1985 года о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма искоренению самогоноварения в нашей стране введены ограничения на продажу спиртных напитков в соответствии с этим постановлением советы министров союзных республик министерство торговли ссср центрасо и другие министерства и ведомства имеющие торговую сеть обязаны завершить в ближайшие годы переход на продажу водки и других ликероводочных изделий только в специализированных магазинах, либо в обособленных специализированных отделах, секциях, продовольственных магазинах. Запрещена продажа алкогольных напитков вблизи производственных предприятий и строек, учебных заведений, общежитий, детских учреждений, больниц, санаториев, домов отдыха, вокзалов и аэропортов, культурных и зрелищных учреждений, в местах массовых гуляний и отдыха трудящихся и в мелко розничной торговой сети, а также продажа и употребление спиртных напитков в санаториях, домах отдыха, профилакториях, на туристических базах и в турпоходах, во время коллективных выездов, во всех видах общественного транспорта. Указанным выше постановлением установлено, что продажа винно-водочных изделий в рабочее время осуществляется с 14 часов и только лицам, достигшим 21 года. Одним из наиболее тяжких административных правонарушений является управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Возрастание интенсивности движения, увеличение количества автотранспортных средств предъявляют повышенные требования к работникам транспорта.